Большая зала Ланкерского замка из всех щелей продувалась сквозняками, а у нового Камергера двора имели старые нелады с мочевым пузырём. В данную минуту Камергер раболебно извивался под грозным оком её светлости. «Бесспорно, их у нас хватает. И народ терпит их?» Камергер кашлянул. «Э, «Виноват». «Люди их терпят?» «О да, с большой охотой, ваша светлость!» «Считается добрая примета, если по соседству с вами обосновалась ведьма, весьма доброй приметой?» От чего же?» Камергер чуть помешкал. Последний раз он обращался к ведьме за помощью после того, как занедужила его прямая кишка, что немедленно превратила уборную в его доме в одиночную камеру пыток. Пузырёк с притираниями, который вручила ему ведьма, сумел в кратчайшие сроки рассеять злое заклятие. «Если случится у человека какая болезнь или морока, куда ж ему, как не к ведьме, податься?» «В той стране, где я выросла, к ведовству относились менее снисходительно», — отрезала герцогиня. «На том же подходе мы будем настаивать и здесь. А ты немедленно раздобудешь для нас их адреса». «Кого-кого, ваша светлость? Мы хотим знать, где они проживают». «Полагаю, сборщики налогов смогут без труда указать, где нам их найти». «А, ну да», — жалобно протянул камергер Герцог подался чуть вперёд на своём возвышении. «Полагаю, они добросовестно платят налоги». «Платить налоги — это не совсем по их части, ваша светлость». Воцарилось долгое молчание. «Да, да, продолжай. Наконец поощрил герцог». «Сказать правду, ваша светлость, они их вроде как не платят. Так у нас повелось. Одним словом, покойный король... Нет, в общем, не платят». Герцог положил руку на кулачок жены. «Нам всё понятно», — холодно ответил он. «Вопросов нет. Свободен». Камергер, отвесив краткий, торопливый поклон, по кораби ретировался из залы. «Да уж», — крякнула герцогиня. «Ничего не скажешь», — подхватил герцог. «Вот как твоя семья правила этим королевством. Умертвить кузена было твоим священным долгом. Того требовало попечение о благе рода человеческого. Слабый должен уступить дорогу сильному». Герцог вздрогнул. Она не уставала напоминать ему об убийстве. Нельзя сказать, что герцог чурался убийство как такового, в особенности, если совершалось оно другими людьми по его приказу а сам он получал возможность лишь присутствовать при исполнении. Однако убийство собственного родича, к тому же исполненное самолично, крепко засело у него в горле. Или, герцог задумался, в печенках. «Истинная правда», — выдавил он. «Однако, хоть на первый взгляд страна наша так и кишит ведьмами, отыская среди них тех трех, что торчали тогда на торфяной пустоши, их всех ждет одна судьба. но, разумеется, А твоя судьба в твоих руках. Знаю, любовь моя. Она попала в точку. Его судьба и впрямь оказалась в его руках. Стоило на миг закрыть глаза, и он видел тело, что скатывалось по ступенькам лестницы. Но не чудится ли ему? Из тёмного угла зала до флема явственно донеслось что то сиплое, сдавленное дыхание. Но они определённо остались в зале вдвоём. Итак. Он взял судьбу в руки, и она решила остаться там навечно. Герцог пытался смыть кровавые потёки. Словно вытравив их, он избавится и от своей судьбы. Он тёр, скрёб, дравил зловещие следы до тех пор, пока в утробе его не родился, в упал отчаяния.